Просыпаться утром ни в какую не хотелось. Страшно было просыпаться. Будто вместе с крепким ночным сном улетела вчерашняя эйфория от вероломно ею содеянного. И голова болела, как с похмелья. Наверное, от эйфории тоже на другой день похмелья случается, как это избытка алкоголя. Лежала еще минут десять, не открывая глаз, убеждала себя изо всех сил. Чего уж такого она вероломно содеяла, если по большому счету. Всего лишь больному ребенку помогла. И неважно, каким способом. Как там умные люди говорят? Цель оправдывает средства? А что там умные люди говорят про утреннее нестерпимое чувство вины перед близким человеком, чьими, между прочим, средствами в полном смысле этого слова желанная цель достигнута? С ним-то, с чувством вины, что делать? На хлеб намазывать вместо масла? И весь день ее не покидало это двоякое ощущение. То именинницей себя чувствовала, то преступницей. Но если уж быть до конца честной, именинницей все же больше. Тем более отец, когда ему позвонила, радостно сообщил ей, что вопрос Тимошиной отправки в клинику уже решен, Катя бегает по инстанциям, документ оформляет. Правда, немного царапнула, отец даже не спросил, откуда она такие деньги раздобыла. Конечно, она бы даже под китайской пыткой ему не призналась, откуда. И все же. А впрочем, это уже мелочи. По крайней мере, на сегодня. Цель достигнута, процедура судилища по оправданию средств отодвинута по меньшей мере на месяц. А месяц – это так долго. Бог знает, чего за этот месяц может произойти. А сегодня пусть она будет именинницей бутылку хорошего вина по дороге домой купит, ореховый тортик, любимую Кирюшину сорокопченую колбасу, еще всяких вкусняшек по мелочи. Да, еще свечи надо купить. Пусть это будут не именины, а настоящий романтический ужин. Ах, как она это хорошо придумала. Про ужин, про свечи. Нагруженная пакетами, долго нажимала на кнопку звонка, переступая на месте от нетерпения. Ну, чего ты звонишь Ключей, что ли, нет? Появилось в дверях рассерженное Кирюшина лицо. Заходи быстрее, разговор есть. Какой разговор, Кирюш? А я тут всякого вкусненького купила. Стол сейчас накроем и свечи вот. А свечи нафига? Ну, чтоб красиво было. Я хотела романтический ужин при свечах. Это с тобой, что ли, романтический ужин? При свечах? Голос Кирюши прозвучал насмешливо. И она испуганно обернулась, опуская пакеты на кухонный стол. И обомлела. Кирюша стоял в проеме двери, но, честное слово, это уже был не тот Кирюша. Нет, все вроде было при нем. Все то же самое, что и вчера. Но совсем другое. Откуда вдруг взялось это пренебрежение во взгляде, в голосе, в выражении лица? Что случилось, Кирюш? Что с тобой? А что со мной такого? Я-то как раз в полном порядке. Вот, вещи свои собираю. Ты не знаешь, где мой синий свитер? Какой свитер? А, свитер. такой грязный, я его в стерилку вчера засунула. Черт. А что, он сильно грязный? Да что случилось, Кирюш? Почему ты свои вещи собираешь? Ты... Ты от меня уходишь, да? Да, ухожу. То есть, что, вот так? Прямо сразу? Нет, по частям. А куда ты уходишь? Ты меня разлюбил, да? А я разве тебе говорил чего-нибудь про любовь? Да, говорил. Правда? Ну, извини, действительно, как-то глупо все получилось. Значит, совсем не любил? Да что ты ко мне привязалась? Любил, не любил. Не порт мне праздник, Сань. Какой праздник? А, разве я не сказал тебе? Я же в Москву уезжаю. У меня поезд через два часа. В Москву? Зачем в Москву? Ну, не всем же с Англией фартит. Меня, знаешь ли, богатая мамочка не содержит. Мне самому в жизни пробиваться надо. Вот и пробиваюсь, как могу. И у меня сегодня утром свой фарт случился. Я его давно ждал. Меня на стройку любви взяли, Сань. Представляешь, утром редактор с телеканала позвонила. Я прямо обалдел. Кастинг-то я еще месяц назад прошел, а вызова все не было и не было. Я уж думал, все забыли про меня. А тут вдруг... Как обухом по голове. Так что завтра можешь любоваться на меня уже в телевизоре. Я с поезда и прямо туда. Даже не верится. И... что ты там будешь делать, Кирюш? Любовь строить? Да, именно так. Буду любовь строить. Не тупи, Сань. Не задавай глупых вопросов. Ты что, думаешь, я просто так, что ли, все выпуски реалити-шоу каждый день смотрел? От нечего делать? «А как же я, Кирюш?» — сипло пропищала она, краешком подсознания удивляясь невесть, откуда взявшаяся в ней унизительной настойчивости. Хотя вся оставшаяся часть подсознания кричала «Молчи! Что же ты делаешь? Молчи!» «Сказали же, не любят тебя и никогда не любили. Вот и молчи!» «А что ты?» — глянул на нее Кирюша с таким искренним удивлением, что ее накрыло отчаянием. «При здесь ты, Сань? Или ты думала, я около тебя до старости просижу, что ли? Да ты хоть посмотри на себя повнимательнее!» Ты же... с тобой же... Все, не надо, Кирюш. Я все поняла. Но Кирюшу уже понесло. Сань, да неужели ты думаешь, что нормальный пацан может на тебя посерьезки запасть? Ты в зеркало на себя не смотришь, что ли? Не, я прям на тебя удивляюсь. Выходит, ты ненормальный, если со мной жил? Э, нет. Жить и посерьезки запасть – это разные вещи, Сань. Их не попутаешь. Да и жить с тобой, знаешь, тоже мало радости было. Сплошная преснота. Ни пиво попить, не поржать. А над чем бы ты хотел поржать? Ну, я не знаю, мало ли. Ты вообще в этом смысле мутная, непростая какая-то. Все помалкиваешь, да в книжку норовишь уткнуться. Недушевная ты, Сань. Скучно с тобой. Что за жизнь? Сама посуди. Зато крыша над головой у тебя не текла, и холодильник с продуктами всегда под рукой был. Это ты что сейчас, меня куском хлеба попрекнула? Да, попрекнула. А что, нельзя? Неа, нельзя. Почему? А ты что, сама себе этот кусок раздобыла, да? Сначала заработай его, потом попрекай. А то, ишь, устроилась на мамкины шее Туда же. Всяк бы так, кто знал. Значит так, дорогой Кирюша. Пошел-ка ты вон отсюда. И побыстрее, пожалуйста. А я что? Я и собираюсь. Где, говоришь, мой синий свитер? В стиралке? Сильно грязный или так себе? Пошел вон, говорю. Так я еще это, поужинать хотел. У меня до поезда два часа еще. Если хочешь, можно и при свечах ну что мы с тобой сань как то нехорошо прощаемся я ведь ей богу не хотел по плохому где твоя сумка кирюш уже собрана она решительно двинулась из кухни в комнату по пути выхватив из стиральной машины кирюшин так непостиранный синий свитер сумка по собачье опустив уши ручки виновато притулилась к спинке дивана словно ей было стыдно за своего хозяина с отстервенением сунув ее нутр свитер саня дернула собачку молнией, и она закрылась с визгом стащив сумку с дивана на пол пнула ее к ногам кирюши «Давай, вали отсюда!» «Сань, ну зачем ты так? Можно я хоть чаю с бутербродом попью?» «Нет, нельзя. Ничего, от голода не умрешь. На стройке любви тебя классным хавчиком кормить будут». «Ишь ты, запомнила. Все-таки злая ты, Сань». «Я злая? А что, добрая, что ли?» «Ладно, пусть я буду злая. А еще страшная, мутная и непростая, потому что вместо стройки любви книжки читаю. И любить меня нормальному пацану никак невозможно. Давай, иди уже, нормальный пацан». Построй свою любовь. А ты смотреть-то на меня в телевизоре будешь? Ага, размечтался. Делать мне больше нечего. Ключи от квартиры в прихожей на тумбочке оставь. Ладно, пока. Пока-пока. Смотри на пояс, не опоздай. Иначе как они там без тебя? В телевизоре-то. Дверь за Кирюшей захлопнулась тихо, невразумительно, будто извиняясь за случившееся. Лучше бы он со злостью захлопнул, что ли. Наступившая тишина бескуражила. В комнате был беспорядок после спешных кирюшных сборов. Открытая дверца платинового шкафа начала было закрываться со скрипом, но на полпути замерла. А вон, около кресла, забытый Кирюшин носок валяется. Коричневый в розовую полоску. Дурацкое сочетание. Розовое с коричневым. Подошла к этому носку почему-то на цыпочках. Наклонилась, подняла, сунула на опустевшую полку в шкаф, силой захлопнула дверцу. Потом снова рванула ее на себя, сцапала проклятый носок двумя пальцами, потащила его на кухню к мусорному ведру, держа перед собой на весу, как дохлую мышь. А на кухне – пакеты с продуктами на столе. Вкусняшки всякие, и колбаса, и свечи, и торт ореховый. Именно этот торт ее и доконал. Слишком уж празднично просвечивала через купол пластикового контейнера вкусное сердечко из крема, выложенное по краям половинками бразильского ореха. А по кругу – орехи кэшью. И все это хозяйство еще и аппетитной зеленой фисташковой крошкой присыпано, будь оно неладно. Сладкоежка Кирюша такой торт уважал. Для него, собственно, и старалась. Выходит, зря старалась. Господи, как же обидно, еще это сердечко нагло в глаза лезет, пошлость какая. Села на стул, уронила лицо в ладони, разрыдалась истово, но легче не стало. Наоборот, сидящая внутри обида вдруг полыхнула злостью, жаждой физических действий. Подскочила, протянула злую руку к коробке и пластик жалобно захрустел под рукой. Туда же ее, эту пошлость, вслед за носком, в розово-коричневую полоску. Туда, в мусорное ведро. Выскочила из кухни в комнату, воинственно оглядела все углы. Не завалялось ли еще где враждебных напоминаний Кирюшиному присутствия? Нет, ничего не осталось. Ну и все, значит. С глаз долой и сердце вон. Переодеться надо, душ принять, поужинать, да спать лечь. А с утра новую жизнь начать. Обыкновенную, без бойфренда. И все вроде в этот вечер ей удалось по заданной минимальной программе. И переоделась, и душ приняла, и поужинала, и спать легла. Одна только случилась проблема. Сна не было. Вроде и голова привычно устроилась на мягкой подушке, и тело расслабилось а вздохнула, и вместе со вздохом снова проснулась обида внутри. Пронеслась коварно вверх по позвоночнику, сжала в кулак солнечное сплетение и пошла-поехала колыхать все тело рыданиями. Нет, ну решила же, с глаз долой, с сердца вон. Тем более и не было ничего такого в сердце, чтобы так уж рыданиями колыхаться. Потому что когда что-то есть в сердце, это уже любовь. По крайней мере так в умных книжках написано, за любовь к которым ее только что мутно и скучно обозвали. А у нее к Кирюше вовсе никакой любви не было. Не было, она точно знает. Но тогда зачем это глупое сожительство в ее жизни случилось? Уж не хочет ли она себя убедить, что поддалась маминой философии относительно присутствия в жизни всяких там украшений? Или модным веяниям поддалась, которые требуют, чтобы каждая уважающая себя девушка имела при себе бойфренда? Так, мол, принято. Она в этом не виновата? Фу, глупость какая. Да, что ж поделаешь, глупость. Сермяжная, общепринятая. И не от любви она плачет, а от обиды. Потому что любовь сама по себе, а обида сама по себе. Одно чувство от другого не зависит. Как там она давеча в разговоре с Поль про маму говорила? В ней, мол, после отцовского ухода здравый смысл как таковой вообще не живет. Одна обида осталась. Главное, сознанием дело говорила. Рассуждала, как умная дочь. Со здравым смыслом. Да уж, оценку чужому неадекватному состоянию всегда давать легко, пока сам в него не попадешь. «Нет, а Айф, прям интересно, Кирюша ей про свою любовь говорил или нет?» «Вроде точно говорил. Или она забыла?» Сев на постели, она уставилась в сумрачное пространство комнаты, освещенной слабой, только что народившейся луной. «Да, точно говорил. Прямо в своем любимом кресле сидел напротив нее с бокалом вина. Она тогда тоже что-то вроде романтического ужина устроила, со свечами. И глаза у него красиво блестели, и признания в любви сыпались легко, даже и с комплиментами» что она не такая, как все, особенная, и что, как только увидел, так сразу понял, и про доброту, и про душу. Слова любви говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. пошлась какая. Легла, укрылась с головой и снова будто что-то в бок ударило. Не обида уже, а что-то совсем постороннее, к обиде отношения не имеющее. Тревожное что-то, совсем уж мерзкое. И вдруг догадалась, что... Встала с постели, включила свет, прошла на цыпочках к комоду, вытянула верхний ящик. Так и есть. Шкатулка, где всегда хранились выданные мамой на хозяйство деньги. Пуста. Ха-ха-ха. Вернулась в постель, снова заплакала. Хотя и чувствовала, что это были уже другие слезы. Не слезы обиды, а слезы презрения, гораздо более легкие на вкус. Немного даже приятно было осознавать, что Кирюша таким меркантильным подлецом оказался. А что, такого рода сознание тоже месть. Или жажда мести. Все, как у мамы. Только месть. Маленькая. Так до рассвета утешена этой мыслью и забылась. И даже сон увидела. Тот самый. Про туманное утреннее поле. Про траву, которая ложится под косой ровными рядами. Коса вжик, вжик. И туман клочьями. И воздух, зыбкий, холодный, струится пахучими волнами. Будто эта волна в нос ударила. Проснулась. За окном уже птицы поют. Почему-то показалось в первую секунду там, за окном, это травяное поле с туманом и есть. Подскочила, отдернула занавеску. Ага, как же. Тот же самый городской пейзажик с разросшимися в шире полями с чахлым дворовым сквериком. Нет, а как бы сейчас хорошо было по траве босиком пройтись? По холодной России подарить раненой душе праздник? Не с косой. Бог с ней с косой. Она ее сроду в руках не держала. А просто так, по траве. Прямо непреодолимое желание какое-то. Хотя... Почему нет в самом деле? Там за домом маленький парк есть. И не парк даже, а некое благороженное пространство между домами. Там вроде трава такая настоящая. Не будет же преступлением, если она по этой траве туда-сюда босиком пройдется. Быстро натянув на себя спортивные костюмы и кроссовки, спустилась вниз, поежилась на холодном утреннем ветру. Тишина, пустота. Все порядочные люди еще рассветные сны видят. Самые сладкие. Обогнула дом. Вот он, парк. Дорожки, деревья, кусты, газон с высокой травой. Подошла поближе. Ну да, трава. Только совсем не такая, как во сне. Припорошенная первой пылью, с проплешинами серой земли, жесткая, неуютная, городская. Нет, не хочется на нее босой ногой ступать. Вздохнула. Мелкой рысью потрусила домой. Холодно. И чего вдруг в голову сбрело? Скорее, скорее под горячий душ. Выйдя из душа, с тюрбаном полотенце на голове, плюхнулась в любимое кирюшино кресло, задумалась. Внутри по-прежнему ныло непоколебимой тоской и обидой, и не было ему противоядия в образе здравого смысла. Провела ладонью по мягкому подлокотнику и чуть повеяла запахом любимого Кирюшина водиколона. А все-таки он тогда про любовь говорил. Точно говорил. Пусть не врет.